Глава 31. Кроме общих даров, какими, в частности, благодеяниями Божиими пользуются последователи истины? Кроме такого рода благодеяний, которые Бог щедро не спосылает добродетельным и порочным людям в силу упомянутого нами управления природой, мы имеем от него великое знамение великой его любви, собственно, к добродетельным людям и решительно не в состоянии возблагодарить Его должным образом и за те благодеяния, что существуем, живем, видим небо и землю и имеем разум, с помощью которого обретаем Его самого, сотворившего все это. Но какое сердце, какой язык в состоянии надлежащим образом возблагодарить Его за то, что Он не оставил нас, отягченных и обремененных грехами? отвратившихся от Его света и омрачившихся любовью к мраку, то есть к непотребствам, а послал к нам Свое Слово, которое есть Сын Его Единородный, чтобы мы познали от Него родившегося плотью и пострадавшего за нас, сколь высоко ценит Бог человека. Чтобы этой единственной жертвой мы очистились от всех грехов, и чтобы, получив в сердца излияние любви от Духа Его, несмотря на все трудности, достигли вечного успокоения и неизреченной сладости лицезреть его. Глава 32. О том, что таинство искупления Христова известно было во все прошедшие времена и различными предзнаменованиями проповедуемо было всегда. Эта тайна вечной жизни некоторыми знамениями и соответствовавшими времени таинствами проповедовалась через ангелов с самого начала человеческого рода. Затем еврейский народ был соединен в одно гражданское общество для сохранения таинств. В нем через ряд знающих и некоторых незнающих людей было предсказано, то, что совершается со времени пришествия Христа до наших дней, равно как и то, что должно произойти в будущем. И рассеян был впоследствии этот народ среди других народов ради свидетельства Писаний, которыми проповедовалось будущее спасение во Христе. Ибо не только пророчества, заключающееся в слове, не только правила жизни, упорядочивающие нравственности, благочестие и содержащиеся в книгах, но и священнослужение, священство, храмы, жертвенники, обряды, праздники и все, относящиеся к тому, что приличествует Богу. Все это знаменовало и предвозвещало то, что ради будущей жизни верных во Христе исполнилось, как мы веруем, исполняется, как мы видим» и должно исполниться, как мы уповаем. Глава 33. О том, что только христианская религия могла обнаружить хитрость луковых духов, услаждающихся человеческим заблуждением. Благодаря этой одной истинной религии обнаружилось, что боги язычников — суть нечистые демоны, которые под видом душ умерших или мировых тварей желали почитаться в качестве богов, надменно услаждались якобы божескими почестями, а на деле вещами преступными и гнусными, не допуская обращения человеческих душ к истинному Богу. От их зверского и нечестивого господства человек освобождается, когда начинает веровать в того, который для восстановления падшего явил пример такого же уничижения, с какой гордостью они пали. Так явились те боги, о которых мы говорили, равно как и другие боги других народов и в других странах. Как ни старался ворон сопоставить их культы с естественными законами, чтобы как-то облагородить этим постыдные вещи, он был не в состоянии придумать, каким образом согласовать их друг с другом, ибо причины упомянутых культов были отнюдь не те, что он думал или хотел думать. Если бы дело обстояло именно так, то даже если бы это и не имело отношения к истинному Богу и жизни вечной, но наличие каких бы то ни было естественных причин некоторым образом извиняло бы странности культов, выраженные в виде какого-нибудь безобразия или глупости, Это и побуждало ворона таким образом пытаться объяснять некоторые театральные сочинения и мистерии капищ. Правда, он не оправдал театров подражанием капищем, а скорее осудил капища за подражание театром. Однако указав в своем роде естественные причины явления, он на некоторое время успокоил чувства, возмущенные приводящими в ужас вещами.